Что же это за земля, по которой можно ходить с арканом, как в поле, где пасется скотина, брошенная нерадивым хозяином? Захваченная добыча, в которой Ротибор видел богатство, добыча, ничтожная по меркам империи, удовлетворила походного князя. Сверхмеры достаточно уже взятого. Домой пора. Одна забота, чтобы не падали быки и лошади в обозе. Не будь того, Ратибор пошел бы поглядеть и на пуп империи, на златовратную Византию и попробовал бы пощупать стрелой и мечом столицу злых теплых морей. Что за женщину везет на рось, мал, и не один он с живой добычей. Ратибор, думая о девушке, похожей на давнюю хазаринку, глядел на полонянку мало с невольно суровым, тяжелым вниманием. Встречая взгляд скифского князя, Анна сжималась от страха. — О чем он говорит с Малхом? — О ней? — Он велит меня убить, — жаловалась дочь префекта своему покровителю. — Сейчас она, будь что будет, не хотела умирать. — Не бойся, — успокаивал Малх. — Мы убиваем в бою. Князь наш, Росич, не злой он. Ты потом поймешь. Росич — прямой души человек, как стрела. Видишь эту? Дай палец. Остро жало -то. Не наколись на него, коварством и ложью. Погибнешь. Сотник Мал каждый день появлялся около телеги, но ненадолго. Анна знала, что его место впереди, где во многих стадиях перед обозом идет головной отряд. Победитель не спешил вступать в права владения. Анна вспоминала: древние герои-язычники на войне не касались женщин. Но в дни мира нашлась женщина которая посадила за прялку самого Геракла. Девушка прихорашивалась. Она уже не так боялась своего повелителя. И все же, когда Малх попробовал подняться в седло, Анна испугалась: что с ней будет с одной? Я не оставлю тебя, обещал Малх. Для души человека не проходит даром быть покровителем слабого. Малх Росич не был безродным, бездомным Малхом Ромеем. В его доме, в княжгороде, Осталась дочь, скоро невеста. Малх поотечески жалел пленную рамейку.